методика начинает массаж с выше расположенных отделов по отсасывающему типу применяет приемы поглаживания растирания разминания вибрации нежные непрерывистые затем производит массаж местонарушения тщательно пальпируя пер ткани используя растирание плоскостные поглаживания, выделяя места прикрепления сухожилий, сухожильные влагалища и суставные сумки. Так, при повреждении локализующимся в коленном суставе, массаж начинает с области бедра, тазобедренного сустава, ягодичных мышц, Затем массирует области голени и далее непосредственно места повреждения коленный сустав. Продолжительность массажа 10-15 минут, курс 10-12 процедур. Можно в зависимости от ответной реакции больного проводить массаж 1-3 раза в день. В конце массажа Применяют пассивные движения в соответствующем суставе.